Глава 15 Рабочие сразу заметили новую торговку. Одни, подходя к ней, одобрительно говорили. «За дело взялась, неловно". И одни утешали, доказывая, что Павла скоро выпустят. Другие тревожили ее печальное сердце словами соболезнования. Третьи озлобленно ругали директора, Жандармов, находя в груди ее ответное эхо, были люди, которые смотрели на нее злорадно, а табельщик Иван Горбов сказал сквозь зубы, Кеб я был губернатором, я б твоего сына повесил, не сбивай, народ с толку От этой злой угрозы на нее повеяло." мертвым холодом. Она ничего не сказала в ответ Исаю, только взглянула в его маленькое, усеянное веснушками лицо и, вздохнув, опустила глаза в землю. На фабрике было неспокойно. Рабочие собирались кучками, о чем-то в полголоса говорили между собой, всюду шныряли озабоченные мастера, Порою раздавались ругательства, раздраженный смех. Двое полицейских провели мимо нее Самойлова. Он шел, сунув одну руку в карман, а другой приглаживая свои рыжеватые волосы. Его провожала толпа рабочих, человек в сотню, погоняя полицейских руганью и насмешками. «Гулять пошел, Гриша!» — крикнул ему кто-то. «Почет нашему брату!» — поддержал его другой. «Со стражей ходим!» — и крепко выругался. «Воров ловить, видно, невыгодно стало!» Злой громко говорил высокий и кривой рабочий. Начали честных людей таскать. «Хоть бы ночью таскали!» — вторил кто-то из толпы. А то днем, без стыда, сволочи! Полицейские шли угрюмо, быстро, стараясь ничего не видеть, и будто не слыша восклицаний, которыми провожали их. Навстречу им трое рабочих несли большую полосу железа и, направляя ее на них, кричали: Берегитесь, рыбаки! Проходя мимо Власовой, Самойлов, усмехаясь, кивнул ей головой и сказал «Поволокли!» Она молча низко поклонилась ему. Ее трогали эти молодые, честные, трезвые, уходившие в тюрьму с улыбками на лицах. У нее возникала жалостливая любовь матери к ним. Воротясь с фабрики, Она провела весь день у Марии, помогая ей в работе и слушая ее болтовню. А поздно вечером пришла к себе в дом, где было пусто, холодно и неуютно. Она долго совалась из угла в угол, не находя себе места, не зная, что делать. И ее беспокоило, что вот уже скоро ночь, а Егор Иванович не несет литературу, как он обещал. За окном мелькали тяжелые серые хлопья осеннего снега. Мягко приставая к стеклам, они бесшумно скользили вниз и таяли, оставляя за собой мокрый след. Она думала о сыне. В дверь осторожно постучались. Мать быстро подбежала, сняла крючок, вошла Сашенька. Мать давно ее не видала, и теперь первое, что бросилось ей в глаза, это неестественная полнота девушки. — Здравствуйте, — сказала она, радуясь, что пришел человек, и часть ночи она проведет не в одиночестве. — Давно не видать было вас. Уезжали. «Нет, я в тюрьме сидела», — ответила девушка, улыбаясь, «вместе с Николаем Ивановичем. Помните его?» «Как же не помнить?» — воскликнула мать. «Мне вчера Егор Иванович говорил, что его выпустили, а про вас я не знала, никто и не сказал, что вы там». «Да что же об этом говорить? Мне, пока не пришел Егор Иванович, — Переодеться надо, — сказала девушка, оглядываясь. — Мокрая вы вся, а я листовки и книжки принесла. — Давайте, давайте, — заторопилась мать. Девушка быстро расстегнула пальто, встряхнулась, и с нее точно листья с дерева посыпались на пол шелестя пачки бумаги. Мать... Смеясь, подбирала их с полой и говорила. «А я, смотрю, полная вы такая. Думала, замуж вышли, ребеночка ждете. Ой, сколько принесли, неужели пешком?» «Да», — сказала Сашенька. Она теперь снова стала стройной и тонкой, как прежде. Мать видела, что щеки у нее ввалились, Глаза стали огромными, и под ними легли темные пятна. «Только что выпустили вас, вам бы отдохнуть, а вы...» Вздохнув и качая головой, сказала мать. «Нужно», — ответила девушка, вздрагивая. «Скажите, как, Павел Михайлович? Ничего? Не очень?» — взволновался. Спрашивая, Сашенька не смотрела на мать. Наклонив голову, она поправляла волосы, и пальцы ее дрожали. «Ничего», — ответила мать. «Да ведь он себя не выдаст. Ведь у него крепкое здоровье», — тихо проговорила девушка. «Не хворал никогда», — ответила мать. «Дрожите вы вся. Вот я чаем вас напою». С вареньем малиновым. — Это хорошо бы. Только стоит ли вам беспокоиться? Поздно. Давайте, я сама. — Устала это, — укоризненно отозвалась мать, принимаясь возиться около самовара. Саша тоже вышла на кухню, села там на лавку и, закинув руки за голову, заговорила. — Все-таки ослабляет тюрьма. Проклятое безделье! Нет ничего мучительнее. Знаешь, как много нужно работать, и сидишь в клетке, как зверь. — Кто вознаградит вас за все? — спросила мать, и, вздохнув, ответила сама себе. — Никто, кроме Господа. Вы, падика, тоже не верите в него? — Нет. Кратко ответила девушка, качнув головой. А я вот вам не верю, вдруг возбуждаясь заявила мать. И быстро, вытирая запачканные углем руки о фартук, она с глубоким убеждением продолжала: Не понимаете вы веры вашей? Как можно без веры в Бога жить такой жизнью? В сенях кто-то громко затопал, заворчал мать вздрогнула девушка быстро вскочила и торопливо зашептала не отпирайте если это они жандармы вы меня не знаете я ошиблась домом зашла к вам случайно упала в обморок вы меня разделили нашли книги понимаете милая вы моя зачем умиленно спросила мать подождите прислушиваясь, сказала Сашенька, — это, кажется, Егор. Это был он, мокрый и задыхающийся от усталости. — Ага, самоварчик! — воскликнул он. — Это лучше всего в жизни, мамаша. Вы уже здесь, Сашенька? Наполняя маленькую кухню хриплыми звуками, он медленно стаскивал тяжелое пальто и, не останавливаясь, говорил. «Вот мамаша-девица неприятная для начальства. Будучи обиженной смотрителем тюрьмы, она объявила ему, что уморит себя голодом, если он не извинится перед ней, и восемь дней не кушала. По какой причине едва не протянула ножки? Не дурно? Животик-то у меня каков!» Болтая и поддерживая короткими руками безобразно отвисший живот, он прошел в комнату, затворил за собой дверь, но ну и там продолжал что-то говорить. — Неужто восемь дней не кушали вы? — удивленно спросила мать. — Нужно было, чтоб он извинился передо мной, — отвечала девушка, зябко поводя плечами. Ее спокойствие и суровая настойчивость отозвались в душе матери чем-то похожим на упрек. «Вот как?» — подумала она и снова спросила. «А если бы умерли? Что ж поделаешь?» — тихо отозвалась девушка. «Он все-таки извинился. Человек не должен прощать обиду». «Да», — медленно отозвалась мать. «А вот нашу сестру всю жизнь обижают». «Я разгрузился», — объявил Егор, отворяя дверь. «Самоварчик готов? Позвольте, я его втащу». Он поднял самовар и понес его, говоря. «Собственноручный мой папаша выпивал в день не менее двадцати стаканов чаю» почему и прожил на сей земле безболезненно мир мирно семьдесят три года. Имел он восемь подов весу и был дьячком в селе Воскресенском. — Вы отца Ивана, сын? — воскликнула мать. — Именно. А почему вам сие известно? — Да я из Воскресенского. — Землячка, чьих будете? — Соседи ваши... «Серегина я...» Хромого Нила, дочка, лицо мне знакомое, ибо не однажды драл меня за уши». Они стояли друг против друга и, осыпая один другого, вопросами смеялись. Сашенька, улыбаясь, посмотрела на них и стала заваривать чай. Стук посуды возвратил мать к настоящему. «Ой!» «Простите, заговорилась. Очень уж приятно земляка видеть. Это мне нужно просить прощения за то, что я тут распоряжаюсь. Ну уж, одиннадцатый час мне далеко идти». «Куда идти?» «В город?» — удивленно спросила мать. «Да». «Что вы? Темно, мокро, устали вы. Ночуйте здесь, Егор Иванович». «В кухне ляжет, а мы с вами тут». «Нет, я должна идти», — просто заявила девушка. «Да, землячка, требуется, чтобы барышня исчезла. Ее здесь знают. Если она завтра покажется на улице, это будет нехорошо», — заявил Егор. «Как же она одна пойдет?» «Пойдет», — сказал Егор, усмехаясь. Девушка налила себе чаю, взяла кусок ржаного хлеба, посолила и стала есть задумчиво, глядя на мать. «Как это вы ходите? И вы, и Наташа, я бы не пошла. Боязно?» — сказала Власова. «Да и она боится», — заметил Егор. «Вы боитесь, Саша?» «Конечно» ответила девушка. Мать взглянула на нее, на Егора и тихонько воскликнула. «Какие вы строгие!» Выпив чаю, Сашенька молча пожала руку Егора, пошла в кухню, а мать, провожая ее, вышла за нею. В кухне Сашенька сказала. «Увидите Павла Михайловича?» «Передайте ему мой поклон, пожалуйста». А взявшись за скобу двери, вдруг обернулась, негромко спросив, «Можно поцеловать вас?». Мать молча обняла ее и горячо поцеловала. «Спасибо», — тихо сказала девушка и, кивнув головой, ушла. Возвратясь в комнату, мать тревожно взглянула в окно. Во тьме тяжело падали мокрые хлопья снега. — А Прозоровых помните? — спросил Егор. Он сидел, широко расставив ноги и громко дул на стакан чаю. Лицо у него было красное, потное, довольное. — Помню, помню! — задумчиво сказала мать, боком подходя к столу. Села и, глядя на Егора печальными глазами, медленно протянула. ай ай ай Сашенька-то, как она дойдет?» «Устанет», — согласился Егор. Тюрьма ее сильно пошатнула. Раньше девица крепче была. К тому же воспитание она нежного. Кажется, уже испортила себе легкие. «Кто она такая?» — тихо осведомилась мать. «Дочь помещика одного. Отец, большой прохвост, как она говорит. Вам, мамаша, известно, что они хотят пожениться?» «Кто?» «Она и Павел. Но вот все не удается. Он на воле, она в тюрьме и наоборот». «Я этого не знала», — помолчав, ответила мать. «Паша о себе ничего не говорит». Теперь ей стало еще больше жалко девушку, и с невольной неприязнью, взглянув на гостя, она проговорила. «Вам бы проводить ее». «Нельзя», — спокойно ответил Егор. «У меня здесь куча дел» и я с утра должен буду целый день ходить, ходить, ходить, занятие немилое при моей одышке. Хорошая она девушка, — неопределенно проговорила мать, думая о том, что сообщил ей Егор. Ей было обидно услышать это не от сына, а от чужого человека, и она плотно поджала губы, низко опустив брови. «Хорошая!» — кивнул головой Егор. «Вижу я, вам ее жалко. Напрасно! У вас не хватит сердца, если вы начнете жалеть всех нас, крамольников. Всем живется не очень легко, говоря правду. Вот недавно воротился из ссылки мой товарищ. Когда он ехал через Нижний, жена и ребенок ждали его в Смоленске. А когда он явился в Смоленск, они уже были в московской тюрьме. Теперь очередь жены ехать в Сибирь. У меня тоже была жена. Превосходный человек. Пять лет такой жизни свели ее в могилу. Он залпом выпил стакан чаю и продолжал рассказывать перечислял годы и месяцы тюремного заключения, ссылки, сообщал о разных несчастьях, об избиениях в тюрьмах, о голоде в Сибири. Мать смотрела на него, слушала и удивлялась, как просто и спокойно он говорил об этой жизни, полной страданий, преследований издевательств над людьми. «Но поговоримте о деле». Голос его изменился, лицо стало серьезнее. Он начал спрашивать ее, как она думает пронести на фабрику книжки, а мать удивлялась его тонкому знанию разных мелочей. Кончив с этим они снова стали вспоминать о своем родном селе. Он шутил, а она задумчиво бродила в своем прошлом, и оно казалось ей странно похожим на болото, однообразно усеянное кочками, поросшее тонкой пугливо дрожащей осиной невысокой елью и заплутавшимися среди кочек белыми березами. Березы росли медленно и, постояв лет пять на зыбкой гнилой почве, падали и гнили. Она смотрела на эту картину, и ей было нестерпимо жалко чего-то. Перед нею стояла фигура девушки с резким упрямым лицом. Она теперь шла среди мокрых хлопьев снега, Одинокая, усталая, А сын сидит в тюрьме. Может быть, он не спит еще, думает, Но думает не о ней, а о матери. У него есть человек ближе нее. Пестрой, спутанной тучей Ползли на нее тяжелые мысли, и крепко обнимали сердце. — Устали вы, мамаша, давайте-ка ляжем спать, — сказал Егор, улыбаясь. Она простилась с ним и боком осторожно прошла в кухню, унося в сердце едкое горькое чувство. Поутру, за чаем, Егор спросил ее, — А если... «Вас сцапают и спросят, откуда вы взяли все эти еретитские книжки? Вы что скажете?» «Не ваше дело скажу», — ответила она. «Они с этим ни за что не согласятся», — возразил Егор. «Они глубоко убеждены, что это именно их дело, и будут спрашивать усердно, долго». «А я не скажу. А вас в тюрьму? Ну что ж, слава богу, хоть на это гожусь», — сказала она, вздыхая. «Кому я нужна?» «Никому. А пытать не будут, — говорят». «Хм», — сказал Егор, внимательно посмотрев на нее. «Пытать не будут, но хороший человек должен беречь себя». «У вас этому не научишься?» — ответила мать, усмехаясь. Егор, помолчав, прошелся по комнате, потом подошел к ней и сказал. «Трудно, землячка, чувствую я. Очень трудно вам». «Всем трудно», — махнув рукой, ответила она. «Может, только тем, которые понимают, им». — Полегче. Но я тоже немножко понимаю, чего хотят хорошие-то люди. — А коли вы это понимаете, мамаша, значит, вы им нужны. — Всем, — серьезно сказал Егор. Она взглянула на него и молча усмехнулась. В полдень она спокойно и деловито обложила свою грудь книжками и сделала это так ловко и удобно, что Егор с удовольствием щелкнул языком, заявив. — Зергут, как говорит хороший немец, когда выпьет ведро пива. Вас, мамаша, не изменила литература. Вы остались доброй пожилой женщиной, полной и высокого роста. Да благословят бесчисленные боги ваше начинание. Через полчаса, согнутая тяжестью своей ноши, спокойная и уверенная, она стояла у ворот фабрики. Двое сторожей, раздражаемые насмешками рабочих, грубо ощупывали всех входящих во двор, переругиваясь с ними». В стороне стоял полицейский и тонконогий человек с красным лицом, с быстрыми глазами. Мать, передвигая коромысла с плеча на плечо, из-под лобья следила за ним, чувствуя, что это шпион. Высокий кудрявый парень в шапке, сдвинутой на затылок, кричал сторожам, которые обыскивали его. «Вы, черти!» «В голове ищите, а не в кармане!» Один из сторожей ответил. «У тебя в голове, кроме шеи, нет ничего. Вам и ловить в шее, а не ершей!» Откликнулся рабочий. Шпион кинул его быстрым взглядом и спленул. «Меня-то пропустили бы!» — попросила мать. «Видите, человек с ношей, спина ломится». «Иди, иди!» — сердито крикнул сторож. «Рассуждая тоже». Мать дошла до своего места, составила корчаги на землю и, оттирая пот с лица, оглянулась. К ней тотчас же подошли слесаря братья Гусевы, и старший Василий, хмуря брови, громко спросил. «Пироги есть?» «Завтра принесу», — ответила она. Это был условленный пароль. Лица братьев просветлели, Иван, не утерпев, воскликнул. «Эх ты, мать честная!» Василий присел на корточки, заглядывая в корчагу, и в то же время за пазухой у него очутилась пачка листовок. «Иван!» — громко говорил он. «Не пойдем домой!» «Давай у нее обедать!» А сам быстро засовывал книжки в голенище сапог. «Надо поддержать новую торговку!» «Надо!» — согласился Иван и захохотал. Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала. «Щи! Лапша горячая!» И, незаметно вынимая книги, Пачку за пачкой совала их в руки братьев. Каждый раз, когда книги исчезали из ее рук, перед нею вспыхивало желтым пятном точно огонь спички в темной комнате, лицо жандармского офицера, и она мысленно, со злорадным чувством говорила ему. на к тебе, батюшка!» Передавая следующую пачку, прибавляла удовлетворенно. Нако Подходили рабочие с чашками в руках. Когда они были близко, Иван Гусев начинал громко хохотать, и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи и лапшу. А Гусевы шутили над ней. «Ловко действует неловно. Нужда заставит и мышей ловить, — угрюмо заметил какой-то кочегар. — Кормильца-то оторвали, сволочи. Ну-ка, на три копейки лапши. Ничего, мать, перебьешься. — Спасибо на добром слове, — улыбнулась она ему. Он, уходя в сторону, ворчал. — Недорого мне стоит доброе-то слово. Власова покрикивала «Горячее! Щи, лапша, похлебка!» И думала о том, как расскажет сыну свой первый опыт, а перед нею все стояло желтое лицо офицера, недоумевающее и злое. На нем растерянно шевелились черные усы, и из-под верхней раздраженно-вздернутой губы блестела белая кость крепко сжатых зубов. В груди ее птицею пела радость, брови лукаво вздрагивали, и она, ловко делая свое дело, приговаривала про себя. «А вот еще...»